Неподалеку от магазинчика подле одной из таверн стояли Стелла и Лилиан. Синеволосая никак не решалась увидеться с Аполлоном лично. Идем, Стелла, он будет рад нас увидеть, уговаривала Сукуба. Но он там со своими, наверное, у них застолье. Мешать им будет неправильно с нашей стороны. Поджала губы демоница. Вот час назад ты была куда смелей, хмыкнула Лилиан. Один взгляд на Аполлончика и все, льдинка потекла. «Ничего не потекла. Я еще устрою ему», — сделала Стелла грозный взгляд, но вышло нелепо. «Угу», — хихикнула Лилиан. «Вот пойди и сделай. А знаешь, пожалуй, так и поступлю», — задрала нос Стелла и грубоватой поступью пошагала к магазинчику. Угони не так же быстро», — поспешила за ней Лилька. димартинус подошла к магазину, поднялась по ступеням и застыла перед дверью. Поджав губы, она пару раз стукнула, после сразу отворила дверь и шагнула на порог. Лилиан пристроилась за ее спиной. Все, кто сидел за столом, устремили взгляд на вставших дверях девчонок. Зархан жевал ножку жареной птицы, а он подливал Аполлону вино. Карла грызла сыр. Марта подкладывала Аполлону картофель. Старик Марон пил чай. — Здравствуйте! — смутившись, сказала Стелла. — О, это вы, юные леди! — Обратился к ним старик Марон и обернулся к юноше. Господин, я не успел рассказать. Все это время за магазином приглядывали эти две особы. Аполлон взглянул на смущенную Стеллу, улыбающуюся лилион, махавшую, приветливо ладонью. А зачем? не понял юный демон. Серьезно? Он совсем не оценил их труда? Глупец. Или деспот. У Стелла дернулся уголок глаза. Этот баронишка смеет измываться над ней. Затем, что я выкупила этот магазин», — фыркнула она довольно громко. зачем?» — повторил Аполлон тот же вопрос, хотя значение у него было иное. «Какой же ты?» — шикнула синеволосая. «Глупый!» — изгорая от стыда, развернулась, потопов на выход. Как он мог не понять смысла ее поступка? Это же очевидно. По крайней мере, ей так казалось. «Еще увидимся, Аполлончик. Мы рады, что ты в порядке» улыбалась Лилиан. Девчонки исчезли за дверьми. Из-за смущения разговора не вышло, но, не успев даже перекинуться словом, увидели, как Аполлон вышел следом. «Я ничего не понял, но раз пришли, то давайте пообедаем». Стул накрыт, пусть место и маловато, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Стелла, хотевшая пару секунд назад испепелить его, отрубить ему язык и постучать по пустой голове, опустила взгляд в землю. «Ты...» «Вернулся. Ты... ты молодец!» Подняла она взгляд и посмотрела ему в глаза. «Спасибо!» Немного смутился Аполлон от ее похвалы. «Наш Аполлончик — настоящий герой. Мы со Стеллой были так рады услышать, что ты отличился на войне, и с тобой все в порядке. Дядюшка Марон передавал нам все новости с фронта. Думаешь, почему Стелла прогуливала учебу и работала здесь? Лишь бы знать, что с тобой и как ты. Выложила все суккуба». Лилиан еще больше смутилась Синеволосая. — Стелла, ему нужно знать. А не скажем, то и не узнает ведь. Лилька перевела взгляд с подруги на Аполлона. — В общем, Аполлончик, ты говорил, Стелла тебе нравится, так? — Хм, так, — кивнул юноша. — Тогда пригласи ее на свидание, — прищурила глазки Лилька. Аполлон смотрел в глаза хитрой суккубы. Затем посмотрел на Стеллу, что стояла сейчас красная, как помидор. Казалось, из ее ушей вот-вот пойдет пар. Лилиан видя, что у них назревает разговор, отошла, сказав, «Пойду пока в лавку схожу». Она ушла, Аполлон же произнес спокойным тоном. «Стелла», — синеволосая подняла взгляд. Аполлон спросил, «Зачем тебе это? Ты же не хотела быть со мной». «Я... я...» Потупила она глаза на его сапоги, те самые, которые на самом деле были ужасны. «Передумала?» — почесал он щеку. «Да!» — ответила она как на духу. «То есть, готова стать моей рабыней?» Его алые глаза всем своим видом показывали ангельские манеры. Только вот губы растянулись в дьявольской улыбке. «Не хочу рабыней, хочу женой!» Голос Стеллая прозвучал так уверенно, что игривая улыбка в один миг исчезла с лица юного демона. Хитрый и довольный прищур Сменился на взгляд немого удивления. Брови поползли вверх. Женой? В его голосе так и почувствовался салат из чувства шока, ступора и растерянности. «Разве ты не говорила, что ты какая-то там принцесса из могучего рода?» «Говорила», — подтвердила Стелла. «Как думаешь, позволят мои родители сделать из меня рабыню? Они убьют тебя и глазом не моргнут». Аполлон снова почесал щеку, затем уверенно заметил. Но и женой не позволят быть. Да и притом, рановато мне жениться». Стелла поджала губы. «Неужели он снова отказал? Но знаешь, — продолжил юноша, — раз мы друг другу нравимся, то почему бы и не сходить на свидание для начала? Только вот, Лилиан мне тоже нравится. Как ты к этому отнесешься? Я не против, для парня это нормально, — без раздумий ответила Синеволосая. Притом так обыденно что Аполлон решил копнуть почву дальше. Есть еще женщина, возможно, не одна, с которой у меня определенные отношения. Стелла без изменений в голосе сказала, «Ты же демон. Для мужчин это в порядке вещей. У моего отца семь жен. Думаешь, почему он отпустил меня в Нефердорс? Ему плевать. Дома еще двенадцать наследников». С какой-то внутренней обидой пояснила девчонка. Аполлон же безмолвно охреневал. «Че, бля?» «Семь жен?» Конечно, не пропустил он мимо ушей про то, что, похоже, отношения Стелла с семьей не очень. К тому же, выходит, в Нефердорсе ее семьи нет. Для него это была определенная новость. Он чуть было не ляпнул, что разве он не ее сестра? Она ведь тоже демон. Но сразу отбросил эту идею. Что если Стелла не в курсе истинной сути своей подружки? Нехорошо бы вышло. Хм. «Раз мы договорились, так сказать, на берегу, то что насчет поужинать сегодня?» Аполлон решил не затрагивать тему семейных отношений Стеллы. «Этот разговор будет, но сейчас явно неуместен». «Я заеду за тобой», — тут же согласилась Стелла. «Не-не, так не пойдет», — выставил юноша ладонь, а затем указал на себя пальцем. «Я заеду за тобой. Готовься». Щеки Стеллы стали покрываться румянцем. «Но нехорош ли он?» «Искуситель! Мне, несомненно, приятно, барон Аполлон. Но мои родственники пока не готовы к вашему визиту». Склонила она голову и чуть присела в реверансе. Аполлон поблымкал глазами, типа, что это с ней? И взглянул на подошедшую только что Лилиан. Та помахала незаметно ладонями, мол, потом объясню. Юноша же кивнул ей и обратился к Стелле. «Тогда скажи место и время. Я буду там». Стелла подняла смущенный взгляд. В редчайшие моменты, когда она была сбита с толку и поистине возбуждена, у нее инстинктивно включался официоз, при том, как вбитая защита от аристократов. Здесь же просто произошла эмоциональная вспышка, и она сдерживалась, чтобы не наброситься на Аполлона, как протекшая шлюшка. «Свидание прямо сегодня!» В голове синеволосой девицы-демоницы был настоящий хаос. «Они переспят?» Они заделают ей маленьких демонят, а утром свадьба и все в подобном духе. Т Таверна черная жемчужина, восемь вечера. Выпалила она и отвернулась. Нам пора, идем, Лилиан. Сукуба молча шагнула к Полону и нежно поцеловала его прямо в губы. Секунда, две, она плавно отстранилась и с блестящими глазками произнесла. И про меня не забывая, Полончик, ткнула она ему пальцем в грудь и, развернувшись, поспешила за Стеллой. Аполлон же выдохнул горячий воздух и шмыгнул носом, как бык. «Нормально, нормально. Семь жон, подумаешь?» «Если семь можно, значит, можно и восемь, и девять, может, и десять?» — прикидывал он, поднимаясь по ступеням в магазин. «Не, десять многовато. Хотя, если подумать...»